Дмитрий Николаевич Лазуткин, директор школы, в самом деле учил нас физики, и он был папиным приятелем. Они вместе рыбачили на дальних лесных озерах. Кроме того, по секрету могу сказать, что частенько они с отцом сиживали в папиной конторке и выпивали там по полстаканчика. Не знаю, по какой там причине, но Лазуткин недолюбливал Митю Автономова. Для меня это было странно, ведь Митя так любил физику. Папа. Надо бы и Колю Буркова пригласить, он помог, крепко помог. «Во-во!» — утвердил мое предположение отец, — «и Колю пригласим!» Мама, святая женщина, так ничего не поняла. А ведь она так хорошо знала нашего отца. Не догадывалась она, что на торжественное мероприятие по поводу начала эксплуатации приемника, кроме любителей посиделок с папой Бурковой Лазуткина, будет приглашен и Михалыч, Главный механизатор колхоза — Митин папа, старый краснофлотец. Они с моим отцом вместе уходили на войну и тоже любили посидеть, посудачить, вспомнить боевые походы и своих товарищей. Михалыч больше ни с кем в деревне так не общался. Маме, опытному человеку, можно было сразу догадаться, что это будет не просто запуск приемника в эксплуатацию. На завтра после обеда первым прилетел к нам Николай Бурков. Он работает рядом — Его конторка в центре деревни, наш дом по соседству. — Здравствуйте, уважаемые земляки! — возгласил он бодро и почти торжественно. Потом поправил очки и сразу стал зыркать глазами по сторонам, но взгляду его не за что было зацепиться, ничего интересного нигде не стояло. Тогда он обратил внимание на приемник на столе, на нас, расположившихся вокруг него и бодрым голосом громко спросил. — Ну и чего он молчит? — Творенье рук человеческий Автономов, как главный конструктор, промолчал. Этот вопрос не дотягивал до его уровня. А мне было интересно пообсуждать с начальником местных радиосетей некоторые технические тонкости созданной аппаратуры. «Коль, ты чего не понимаешь? Он же детекторный. Его только в наушниках можно слушать. А перед этим надо еще антенну в него воткнуть». Бурков, важно, пару раз кивнул и замолчал. Ему, главному деревенскому специалисту по радио, совсем не хотелось выглядеть дилетантом в этом вопросе среди заведомо менее продвинутых односельчан. Он немного молча посидел и, наконец, поинтересовался. «Ну, тогда, может быть, воткнуть в него эту ее, ну, антенну?» В разговор вклинился папа. «Вот сейчас все придут, тогда и воткнем. Надо, чтоб со всеми вместе...» а то не интересно будет, одни участвуют, а других не приглашают. Эти самые другие не заставили себя долго ждать. Буквально прошли минуты, как в дом ввалился запыхавшийся директор школы, он же физик Лазуткин. С вытрощенными глазами он покрутил по сторонам круглой головой и поучительски громко и твердо завыговаривал. «Прошу простить меня, дорогие товарищи, школьные дела, понимается ли учебный процесс, так сказать?» «Садись, Дим, присаживайся к нам» сказал ему примирительно папа. «Сейчас последнего дождёмся и будем пусково справлять». «Что такое пусково?» спросил с блеском в глазах Николай Бурков, и голос его дрогнул. «Это то, о чём ты и подумал», ответил директор школы с улыбкой быстро всё понимающего человек «Это значит пуск в эксплуатацию новой передовой техники. Правильно я понял, Григорий Павлович?» Мой отец тоже заулыбался и закивал «Правильно, правильно, под звуки оркестра и с торжественным ужином». «Эх, не зря я любимую работу на сегодня бросил и пришел на это мероприятие». Сладко потянулся на своем стуле Коля Бурков и вытянул руки по сторонам ладонями вверх. Даже в плечах у него что-то мягко хрустнуло. «Наверное, чтобы не выглядеть перед учениками...» передо мной Митей, легкомысленным человеком, директор-физик Лазуткин стал интересоваться стоящим на столе приемником, ведь по этому поводу все сегодня и собрались. И потом он, наверное, уже несколько раз слышал в деревне звон про какой-то там приемник, который строят его ученики. Ну вот и появилась возможность самому вникнуть в суть дела. Он придвинулся к столу, взял в руки приемника и стал его разглядывать – а затем, как и положено, начал задавать автономово специфические вопросы. Не могу в точности воспроизвести их в силу большой для меня технической сложности этих самих выражений, но звучали они примерно вот так. Скажи-ка, Митя, настройка на частоту радиостанции производится изменением индуктивности контурной катушки или как? Или насколько... «высокоомными должны быть головные телефоны при столь низкой колебательности всего контура детекторного радиоприемника». Что тут скажешь, я сидел, открыв рот, абсолютно ничего не понимая в таких делах. А Митька Автономов, почти мой одногодок, разговаривал со своим учителем физики, да еще и с директором школы на равных. Он тоже сыпал премудрыми терминами и разъяснял устройство своего изделия абсолютно свободно». Митька Автономов понимал толк в радиотехнике понимал не хуже самого директора школы. Они сидели и болтали на физическом, техническом и радио языке, словно два соловья, выщелкивающих чудесные трели и соревнующихся друг с другом в невероятно красивом пении. Глядя на это, сидели, открыв рты, и мой отец, и начальник радиозла, и уже пришедший в нашу компанию митинг папа Михалыч. И мой отец прервал красивый соловьиный дуэт и сказал директору школы. «Ничего себе ученички у тебя, Дмитрий Николаевич! Да его этого Митьку уже сейчас можно в институт отдавать, в этот самый какой-нибудь там электроники. Ядри его!» Митя в ответ покраснела, а отец его, Михалыч, пробурчал что-то там невнятное, но вполне одобрительное. В разговор влез Коля Бурков с желанной, но не своевременной идеей. куль такое дело, может, пора пусково отметить? Все ж ясно уже?» Папа мой наверняка был сердечно согласен с инициативой Николая, но все же главный повод всей встречи заключался в другом. «Радио послушать?» «Может, и не заговорить совсем?» как у тогда пусково?» Митя взялся за дело. Он был спокоен, он уже знал результат. Митя заранее все уже попробовал. И пододвинул приемник к себе. «Тэк-тэк!» произнес он голосом профессора, стоящего на высокой кафедре и выступающего перед шкалерами. Маленькие глазки его при этом прыгали от приемника к нам, от нас к приемнику, а в глубине их мигали крохотные, но яркие лампочки. Сначала мы соединяем уличную антенну с катушкой и тем самым наполняем всю схему энергией радиоволн. После этих сыновьих слов Михалыч вдруг стал маленько пыхтеть. Он как-то так приосанился на своем стуле, Приподнялся даже. Лицо его до этого маловыразительное приобрело некоторую важность. Он, наконец, осознал значительность момента. Главный механик колхоза, Михалыч, вдруг понял, что его сын, Митька, которого он всегда считал бормотом занимающимся неизвестно чем, своими руками произвел на свет то, что интересно уважаемым им людям, что его сын совсем даже не обормот, потому что, как с равным, разговаривает с самим директором школы и говорит его Митька языком, неведомым ему самому, не последнему в деревне механику. «Что же это происходит-то здесь такое?» спросила удивлённая его душа, и Михалыч выпрямился на стуле окончательно, стал внимательно разглядывать всех собравшихся, как будто увидел всех нас впервые. «Затем мы с вами надеваем наушники...» Митька ловко, одним лёгким движением, набросил наушники на голову, поправил их на ушах и... Тут голос у него возвысился, стал как у воспитателя в детском саду, который разговаривает со своими несмышлёнышами. «И начинаем сеанс связи!» Автономов тронул ползунок и плавно-плавно перевёл его по катушке. Взгляд его при этом устремился в какую-то бесконечно далёкую даль, куда-то сквозь нас, туманную необозримость, где работают передатчики на радиостанциях и посылают к нам сигнал за сигналом в виде прозрачных радиоволн. А задача только настроиться на них поймать с помощью ползунка на катушке, и мы услышим звуки далеких радиостанций». «Неужели это возможно?» — думалось мне. «И мы прямо сейчас услышим голоса людей, летающие вокруг нас в бесконечном эфире?» Митя какое-то время двигал свой ползунок, вращал глазами и молчал. Вдруг его пухлые губы стали шевелиться, узкие глазки расширились, он пробормотал. «Ага. Ну, вот мы и поймали вас, уважаемый Архангельск!» Он устремил глаза в потолок, приоткрыл рот и стал бессовестно слушать какие-то голоса. «Без нас? Один?» Но это продолжалось недолго. Первым взорвался его отец Михалыч. «Ты, Митька, совесть-то имей!» Ты тут не один сидишь, умник хренов. Он подбежал к сыну и стал стаскивать с него наушники. Митя не сопротивлялся, он помог отцу правильно надеть наушники, проинструктировал. Сиди спокойно и слушай внимательно. Михалыч сидел остолбенело, крутил головой, вытаращив на нас глаза. Не слышу ни хрена. Шум какой-то, да и все. Митя подошел к нему, оттянул наушники от ушей. Пап, ты успокойся, не нервничай, прислушайся и все услышишь. Михалыч в самом деле присмирел. Да, все правильно, сказал он, дело новое, шуметь тут не надо. Ему, видно, хотелось, чтобы люди убедились, приемник, который сделал его сын, работает нормально. И вот он сидит в наушниках с выпученными глазами, замер, как охотник перед дичью, молчит и только посапывает о сказал он басом, и до нельса огруглил свои небольшие глаза. Замер, прислушался и замер надолго. Потом Михалыч громко и сипло прошептал нам, будто не хотел, чтобы его услышали те, кто разговаривает в наушниках. «Ледовую обстановку в горле Белого моря рассказывают. Ледоколы там работают» навигации готовят. Ни хрена себе!» — прокомментировал он всю ситуацию. Тут не выдержал мой отец. «Слушайте, вы грамотное семейство. Наушники надели, а другим, думайте, не надо. Одни вы, что ли?» а Он подошел к Михалычу и полушутливым, но не терпящим возражений тоном приказал ему, своему приятелю. «Сымай технику, другие тоже хотят». Михалыч повиновался, но неохотно. Он, кряхтя, вылез из-за стола и уселся вместе со всеми. Физиономия у него была при этом ошеломленная. Сцена с моим отцом повторилась, как и с Михалычем. Он, немного послушав Архангельск, вдруг потребовал от мити переключить его на Москву. «Наших-то трепачей мы слыхали уж. Ты, Митя, столицу поймал бы. Интересно, чего она нам скажет?» Митя Автономов сел рядом с ними, Надел наушники, прикусил верхней губой губу нижнюю, сосредоточенно наморщил лицо и повел опять ползунок по накрученной проволочной спирали. Эфир в его ушах был полон всевозможных звуков. Эфир гудел, как большая коробка с цыплятами. Митя находился внутри этой коробки, и ему трудно было найти и выделить то, что нужно. И все глядели на него, как на фокусника, который вот-вот вытащит за уши своей шляпы нового зайца, а Митя Автономов и вытащил. «Пожалуйста, Григорий Павлович, слушайте свою Москву», сказал он как бы, между прочим, передавая папе наушники. Отец мой, пока слушал, рта так и не закрыл. Потом он сам снял наушники, молча положил их на общий стол и сообщил нам притихшим голосом. «Маяк там говорит. Радиостанция. Об успехах социалистического соревнования». Он уступил место директору школы, а сам присел на свой стол и притих. Так после хорошего концерта люди некоторое время молчат. Не хотят лишними словами портить впечатление. Радио прослушали все, и все глядели на Митю Автономова и даже на меня и говорили, «Ну, Митя, ну, ребята, ну вы и учудили, ну надо же, а!» А директор школы одновременно учитель физики, Лазуткин как-то засмущался даже, И сказал Митя очень тихо, но все это слышали. «Я, Митя, чего-то не доглядел насчет тебя. А ты вправду продвинулся далеко, даже очень. Зайди-ка ко мне завтра, Митя, после уроков. Обсудим то да сё». После этого Митя по физике стал получать одни пятерки. Да и по другим предметам тоже крепко подтянулся. Наверное, в нем что-то проснулось, чего никто раньше не замечал. А в тот вечер, после сеансов радиосвязи, Коля Бурков потёр сладостно руки и громко, радостно сказал. «Ну что, дорогие вы мои, пусково состоялось. Надо бы нам это дело отметить». И все так же радостно с ним согласились и ушли на кухню отмечать хорошее событие. А мы с Автономом не пошли. Нам с ним рано ещё было участвовать в таких мероприятиях. Мы остались за столом рядом с приёмником. Митя какое-то время сидел и молчал, видно было, что к нему пришла радость. Он сегодня выдержал серьезный экзамен на техническую зрелость, занял достойное место в деревенском общественном мнении. Он был уже почти взрослый, ведь он учился в восьмом, выпускном клате местной школы. Но он был всего-навсего мальчишкой, и в тот вечер не понимал, как можно вынести такую радость на своих мальчишеских плечах. Радость придавила его, и он не знал, что с нею делать и что теперь надо сказать. Детские мечтания тоже всегда радостные, наверное, потому Митя стал рассказывать мне о своей заветной мечте. Мы сидели с ним за столом, в который раз вертели в руках свой приемник, и Митя, вероятно, потому что речь шла о чем-то потаенном, спросил меня тихо-тихо, «А тихо, ты знаешь, Паша, что такое дрейфующие льды?» Я представлял это очень смутно и предположил. Это, наверное, те, которые ветер по морю носит. В целом правильно, но тут есть уточнение. Практически все льды, которые вокруг Северного полюса, они все движутся. Они ведь плавают по поверхности Северного Ледовитого океана. Их толкают подводные течения, да и ветер тоже. Ты согласен с этим? Откуда мне было знать такие тонкости? Я не знал, что ответить. Но Митя не очень-то и требовалось моё согласие, он продолжал. А на них, на этих льдах, люди работают. Ну, там, в экспедициях всяких, на полярных станциях, да и погоду многие изучают. Годами живут. А их льдины несут куда-то, несут. Многие поэтому в беду попадают. всяко же бывает. Занесло льдину на тёплое течение. Она таяла, таяла, да и треснула. Или ветер опять же, штормы страшенные... Так долбанет, что ёлки моталки люди погибнуть могут. Да и гибнут же, в газетах же пишут, вот тебе и дрейфующие льды. Надо, конечно, науку развивать, но людей-то жалко. С кухни донесся Папин, запев его любимой военной песни. Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Другие участники застолья песню дружно подхватили, там разгоралась пусково. Бедная моя мама. Митя отодвинул локтем приемник в сторону, выпучил на меня глаза, полное сострадание к людям. Знаешь, почему так происходит? Почему люди по-дурацки гибнут? Спросил он меня с глубокой горечью в голосе. И сам дал ответ на этот самом деле назревший вопрос. Потому что у людей, работающих на дрейфующих льдинах, нет скорой помощи. В городах она есть, а у людей, работающих в самых опасных условиях, ее нет. Но это нормально. Митя откинулся на стуле, посидел, покачался. Он только что выдал мне результат долгих своих, может быть, бессонных раздумий. «Страна же не может так бездумно терять своих лучших людей. Надо же прекратить это безобразие!» «Надо? Ты мне скажи, Паш, или не надо?» А что я мог ответить? Я тоже зажегся благодарной задачей спасать полярников. «Да, надо бы спасти людей-то!» Поддержал я Митьку вполне уверенно. Автономов перешел к конкретике. «А если надо?» «Тогда давай думать, как это лучше сделать». Тут я понял, что Митька все давно уже продумал, и что он обязательно расскажет мне свой план, как выручать полярников из беды. Так оно и получилось. Есть такой очень заслуженный человек, герой Советского Союза, его зовут Эрнест Теодорович Кренкель. Это самый главный полярный радист всех континентов. Он участвовал во всех полярных экспедициях и умел устанавливать связь на любых расстояниях, поэтому спас многих людей, попавших в беду. Причем он работал на самодельных радиостанциях. Представляешь, государство не могло сделать надежных раций, а он делал их сам, они получались лучше. Он даже из Арктики связь установил с Антарктикой. Тысячи километров, шутка сказать, впервые в истории – Митя помедлил, опять помолчал. Наверное, он все же сомневался, говорит ли мне о главном, о сути своей мечты. Но день был сегодня такой необычно радостный, и он не выдержал. Радость его возбуждала. Я решил создать ППСП, пункт полярной скорой помощи на дрейфующей льдине. Он будет располагаться в пространстве между землей Франца-Йосифа, северной землей и северной оконечностью Новой Земли. В этих местах обитает больше всего людей. У меня там будет мощная радиостанция с приемником и передатчиком. Я буду ловить сигналы всех, кто терпит бедствия. Я их сделаю сам, как кренкель. С кухни доносилась любимая песня военных моряков Северного флота «Прощайте, скалистые горы». Мне показалось, что Коля Бурков запевал громче всех, хотя краснофлотцем он никогда не был, в отличие от моего отца михалча Он, вероятно, просто любил Северный флот. «Хорошо», — спросил я автономого, «а вдруг кто-то погибнет очень далеко, как ты сможешь им помочь?» «На этот случай у меня будет самолет. Он всегда будет стоять рядом на льдине, сел в него и полетел». Как-то все больно гладко получалось, и я засомневался. «Мить, но ты ведь не умеешь на самолете, для этого долго учиться надо». «А зачем мне самому летать? Учат же летчиков. Мне государство выделит кого-то, он и будет у меня работать». Вот ты, Паш, например, можешь выучиться на летчика, я возьму тебя к себе. Согласен? Представляешь, мы спасем какой-нибудь ледокол, как Кренкель Челюскин спас, и нам с тобой присвоят звание Герой Советского Союза. Пусково тот вечер получилось на славу. Гости долго еще сидели распевали военно-морские песни. Митя увел своего отца домой, и Михалыч шел по деревне, держась за сына. Путая мелодии, он громко выводил трагическую, но славную песню «Раскинулось море широко». Для него это было совсем не характерно ходить по деревне с песнями. Но сегодня он праздновал свою радость, он испытывал гордость за своего сына, Дмитрия Автономова, своими руками сделавшего детекторный приемник. Потом я на долгие годы потерял из виду этого незаметного, скромного и бесконечно талантливого деревенского парня, Митю. Он куда-то уехал из деревни, я тоже уехал. А я ведь вспоминал его. Вспоминал. Только по прошествии многих лет узнал, что он после окончания школы попал служить на Тихоокеанский флот и проходил службу на боевых кораблях. Командир корабля, разглядев в старшине автономове толкового хозяйственника, упросил его остаться на сверхсрочную и стал автономов-мичманом, затем ботсманом вертолета-несущего крейсера... «Хозяйство большое, и Митя довел это хозяйство до блеска». Говорят, его фотография долго висела на доске почета Тихоокеанского флота. И «Не стал Митя начальником полярной спасательной станции, оборудованной сделанными им самим замечательными приборами, а я не стал летчиком в его большом хозяйстве. Мне жаль». Что поделаешь, так уж устроена наша жизнь. Талантливые самородки из русских деревень пока что не нужны российской державе. Они незамечены, непрекаянные, растворяются где-то в калифорнийских университетских коридорах, да служат прапорщиками во всепоглощающей военной системе. Конечно, там тоже нужны грамотные люди, но зачем тогда оскорбеть о хроническом отсутствии своих нобелевских лауреатов? Я часто возвращаюсь из города, в места, в которых бывало со мной то далёкое и родное, что ушло теперь безвозвратно. Белой-белой июльской и беломорской ночью я выхожу из дома, сажусь на полу в песок старое бревно и вглядываю в серое-сиреневое белёсое небо, что раскинулось над уходящей вдаль морской бездной. И воочию вижу, как в светлом ночном мареве летят и летят одна за другой в разных направлениях прозрачные воздушные волны — и исчезает в размытости светлой ночи, в неясности горизонта, где сиреневое небо сливается с сиреневым морем. И чудится мне, романтику своих мест, что каждая из этих воздушных потоков несет свою нотку, свою мелодию, свой звук, свою радостную энергию. Поэтому в поднебесье висят переливы мелодичного весеннего звона, над куполом небеса звучит божественная музыка. Всякий человек — это приемник этих волн и этих звуков, Человеческие сердца ловят их по-разному, по-разному на них реагируют, потому что у людей сердца настроены по-разному. Они очень выборочны в восприятии тонов и мелодии и желают слышать только то, что им нравится. Поэтому окружающий нас мир тоже разный, ведь он состоит из людей. Мое сердце воспринимает от этих разносчиков энергии и сладкую музыку, и слова любви к родной земле, к моему далекому-далекому детству, в котором жили мои родители жил Митька Автономов, когда я вместе с ним строил детский свой детекторный приемник.